глава 20 размер предусмотрительности зависит от запасаемого калибра сергей иванович мосин возвышение есть с Долб нашего общества, его двигатель и внутренняя суть жизни всех иерархов. Кем бы вы ни были, крестьянином, получившим первый чин в медитациях над ручьем, или воином, посвятившим свою жизнь битвам, или властителем, имя которого вышивали шелком на знаменах огромной империи, Все, вступая на нижнюю ступень лестницы английских чинов, будут подвигаться вверх, ибо никто уже не захочет возврата к прежнему существованию в виде череды смертей и потери накопленного опыта. Кто-то будет двигаться неторопливо, словно продвижение материковой плиты – Кто-то в строгом соответствии с планом, а кто-то рванет вверх, словно взлетающая искра от костра, стремясь поскорее слиться с мирозданием, но уже не в виде слепка с бесчисленной грани разума, а в виде личности. Аранхал в столице... Их главный мир ангельских чинов представляет прекрасные возможности в любом формате продвижения, и, конечно же, он благосклонен к тем, кто стремится не тратить время зря, достигая высоких чинов упорным трудом и, конечно же, с помощью эликсиров высшей алхимии, брони и оружия созданных мастерами и учеными алфиззиками и всеми теми кто познал все глубины нашего мира и тайны мироздания главный ежегодный аукцион эликсиров, деоктов препаратов и артефактов аронхала пройдет в господарстве тамгур где для этого Построен целый город с гостевыми дворцами, ареной на 110 миллионов зрителей, бесчисленным количеством торговых площадок и всем, что нужно для досуга требовательных и щедрых гостей. Как и принято, с давних пор каждый аукцион отличается от предыдущих особым мероприятием, или торгом, что делает каждое такое событие уникальным. В этом году конклав высших чинов устраивает совершенно особый аукцион, на котором будут разыгрываться десятки образований, веществ и ингредиентов для высшей алхимии, еще никогда не попадавшие на аукцион Аранхала. Торги будут иметь определяющее значение для будущей цены препаратов, именно от цены продажи будут исходить все составители каталогов. Аранхальская панорама Кавахор, Тинальский лабиринт Лахтон Ииль был специально разработан для боя с иерархами ангельских чинов. Некрая энергия, используемая в Лахтан, делала живое неживым, останавливая любые обменные процессы, добавляя разрушение хаотической энергией. Невозможность регенерации и быстрый распад клеток был довольно разрушительной комбинацией. Кроме того, весь заряд из сменного бункера можно было выплеснуть одним выстрелом, что делало оружие действительно опасным даже для иерархов высших степеней. Но розовая дрянь! не вспучилась фонтаном, как это произошло бы, например, с водой, а в месте попадания почернело и словно схватилось монолитным куском, а остальная часть жидкости будто расступилась в стороны, замерев в 10 сантиметрах от пораженного участка. Такое... Поведение было характерно для колонии живых микроорганизмов, но никак не для субстанции, пусть даже очень сложной и сильной. Пока Алекс размышлял над природой высшей алхимии, жидкость вытолкнула сгоревшую часть себя на пол, и начала активно двигаться в чаше, вытягивая вверх хоботок, который рос, пока не поднялся на пару метров вверх, и стал набухать на кончике, словно собираясь большую каплю. Помня об отвратительном характере жидкости, которая в прошлый раз его чуть не убила, Алекс спрыгнул с верхушки куба, и скрылся за ним, наблюдая происходящее через усик выносной телекамеры. Капля на конце жгута стала шариком, помутнела, и через минуту в ней явно нарисовался зрачок, который неторопливо стал крутиться по сторонам и, видимо, не найдя ничего, стал поворачиваться гораздо медленнее. Из абсолютно хулиганских побуждений Алекс дождался, пока зрачок будет смотреть в сторону от него, и, высунувшись из-за угла, выстрелом разнес глаз в древесгой. Теперь жижа реагировала куда быстрее, и вверх сразу вытянулись десятки жгутов, на которых быстро стали набухать шарики, камеры превращающиеся в глаза, и тыкаться в разные стороны в поисках обидчика. Теперь мысль сохранить эссенцию распада в убежище уже не казалась Алексею такой хорошей. Розовая жидкость явно проявляла, если неразумность, то как минимум реакции живого организма. И достаточно агрессивного, что вместе с его возможностями по уничтожению даже самой прочной материи создавало как минимум нежелательные варианты. А глядя, как из той же субстанции формируются конечности, и сама идея потыкать палкой в улей диких ос тоже заметно полиняла в привлекательности. Тем временем розовая гусеница с пучком жгутиков на месте головы и глазами на конце каждого отростка начала заметно прибавлять в размерах раздуваясь в теле удлиняясь, обзаведясь дополнительными ножками и меняет свет на темно-красный.идимо в глубине чаши и был тот источник которым, питалась эссенция раздувшись до пятиметровой длины и толщины в метр гусеница тяжело упала с края чаши, ловко перевернулась и с шелестом мелких ножек засеменила по кругу трогая поверхность камня тонкими словно волоски усиками наткнувшись на место где стоял алексей остановился, И, зашелестев, как-то особенно сильно двинулась по его следам. От такой раздачи Алекс, не думая, с места запрыгнул на куб, который, к слову, был высотой в три метра, и, выплеснув вверх рой эфирных следопытов и, используя плетение левитации, перелетел на другой куб и на следующий пока не удалился метров на 100 от чаши. Но, как ни старался Алексей, существо из эссенции распада двигалось за ним, и причем быстро. Ладно, когда не помирать, все равно день терять. Алекс снял рюкзак и пополнил боекомплект, рассовав дополнительные магазины и гранаты куда смог и, приготовившись, замер на крыше каменного куба. Шелест лапок кровавой гусеницы разносился далеко, и Алекс поймал существо в прицел, когда до него было метров пятьдесят, и начал стрелять, метясь по отросткам с глазами. Лахтон Иль исправно выбивал красную плоть, Гусеница скрипела чем-то у себя внутри, словно верещала от боли, но все равно двигалась вперед. Отстреляв десять магазинов из Лахтен-Иль, Алекс сменил оружие, взял кассетный гранатомет и, не жалея, стал всаживать гранату за гранатой в мягкое тело гусеницы, так что от нее только клочья полетели. А когда до нее оказалось метров двадцать, в ход пошли большие гранаты, рвавшие гусеницу на куски, и просто брикеты-взрывчатки. Когда последний брикет-взрывчатки грохнул, брызнув во все стороны алой пылью, Алекс спрыгнул вниз и с правой руки вытянул Сэшес, посверкивающий огоньками на клинке, предвкушении драки. От существа длиной метров пять и диаметром метра осталось достаточно, чтобы оно встав вертикально вверх, было на 2 метра выше Алекса и толще в два раза. Из тела сразу полезли совсем другие конечности, длиннее, мощнее и с крючьями на конце. Первым взмахом меча Алекс отсек конечность, чуть не потеряв меч от жесткости столкновения оружия с монстром. Ушел от удара с другой стороны и, получив пинка в грудь откуда-то снизу, взлетел метра на три. Крутанувшийся в воздухе врезался спиной в угол пирамиды и рухнул на пол чудом не потеряв сознание и успев откатиться в сторону. Пережидая боль во всех конечностях, тяжело поднялся и ушел в глухую оборону, восстанавливая дыхание и восприятие. А то, что получилось из невзрачной лужи розовой жидкости, уже не напоминало гусеницу, а скорее богомола ярко цвета, махающего серпообразными конечностями, словно лопастями вентилятора. Теперь Алекс работал с дальней дистанции, отсекая кусок за куском, временами просто отпрыгивая назад, и, оббегая монстра сзади, благо, что место для схватки было достаточно. Кроме меча, Алекс со всей возможной силы лупил эфирными конструктами, замораживая кровавого богомола, сжигая его пламенем и разрушающими плетениями, щедро расходуя уже... Не свой эфирный запас, а то, что широким потоком поступало от убежища, на внутренних структурах которого были собраны настоящие океаны энергии. Лучше всего действовал нагрев, после которого конечности богомола теряли прочность и скорость движения, отрезаясь цешетом куда легче. Потерянные части тела существо иногда втягивало в себя, а иногда они, срезанные мечом, падали на пол и растекались пузырящейся лужей, оставляя после испарения глубокие ямы в камне. Но ну и просто раны в теле закрывались существом с потемнением цвета, так что уже через пятнадцать минут оно было уже не алого, а темно-красного цвета, и в какой-то момент резко почернело и осыпалась на пол тонким, словно пудра прахом. Алекс отошел в сторону и, держа место смерти монстров в поле зрения, принялся пополнять боезапас из рюкзака, рассовывая магазины и кассеты по подсумкам и кармашкам бой вымотал его физически и морально и поэтому все что сейчас хотелось принять горячую ванну и завалиться спать но пересиливая себя алекс подтянул и поправил снаряжение загнал новый магазин в приемное гнездо и пошел к чаше чаша поддерживаемая тысячами тонких Словно волос нити была пуста. Но на ее дне лежал довольно крупный гладкий камень алого цвета, а по стенкам едва заметно стекали розовые капли. Не дожидаясь, пока они коснутся камня, Алекс кончиком ножа вытолкнул камень из чаши, поймал его в воздухе, и, глядя на посверкивающие в камни искры, крепко задумался. Дорога на пятый уровень была долгой и довольно утомительной. Мало того, не факт, что он вообще сможет попасть сюда снова, несмотря на портальные метки, которых он в лабиринте и в городах оставил немало. А вознаграждение за такой кристалл – 200 миллионов арис. Это для начала сразу уровень господа, где внутривидовая конкуренция уже не так велика, и существенный шаг к уровню начала, где все междувластные схватки на уровне мелких интриг И шанс сгинуть ничтожен. Но для этого ему нужно еще десять камней. А много это или мало, можно будет понять только в процессе самого сбора ресурса. Конечно, первый камень ему дался непросто. Но и Алекс был не готов к превращению жижи в шустрое и весьма опасное существо. Да и припоминая картину боя, мог точно сказать, что наделал массу ошибок. И самой главной ошибкой был выбор оружия, которое хорошо годилось против монстров, но совершенно отвратительно сработало против непонятной и страшной дряни, что за малым чуть не вынынуло из него душу. А для этого нужно было опять лечь в убежище непросто. Переход в личное пространство напоминал о себе едва заметной плотностью воздуха, почти никак не реагируя на попытки проникнуть внутрь. Попробовав разные варианты, Алекс в конце концов попытался создать портал в убежище, тем более что метка там стояла, но вместо серебристого провала возникла черная воронка которая вела куда угодно но только не в убежище зато неожиданно рядом с порталом образовалась зона где можно было проникнуть в личное пространство что алексей и сделал негося созданный им портал Он быстро, словно на конвейере, стал таскать вооружение и снаряжение, которое размещал на крышах прямоугольных блоков, которыми был заставлен весь огромный зал спящего легиона, благо, что таких вот блоков-то были сотни. Притащил даже еды, опасаясь, что убежище вновь станет недоступным. Потратил на работу больше двенадцати часов, но когда подошел к чаше жидкости, там было на самом дне. Посмотрел на бледно-розовые капли, которые стекали по черным бокам чаши, сливаясь в небольшую лужу на дне и забравшись на ближайший куб, поставил перед собой небольшой столик и, наскоро расставив посуду, принялся есть, поглядывая по сторонам. Места на крыше строения было немного, и за стоявшего там ЗСУ-224-4 щетверенной зенитной артиллерийской установки на мощном лафете с торчащими в стороны коробами 23 миллиметровых снарядов. Ранее выпущенные следопытые дроны разлетелись по сторонам собирая информацию по обстановке и временами имплант показывал интересные кадры как группа престолов сцепилась с толпой монстров лабиринта судя по виду, ремонтников, и успешно их прореживало, пока не подошла парочка действительно боевых модулей, которые обратили группу в бегство. Убрав посуду и все, что не относилось к бою в убежище, Алекс наконец развеял портал и снова заглянул в чашу. «Не хотим, значит, вылезать?» Он покачал головой и, забравшись на куб, приложился щекой к лахтан-иль. Сделал выстрел, целясь в самый центр лужи. Жидкость ожидаемо почернела, и застывший кусок был снова вытолкнут наружу. Но больше ничего не произошло. Ялек сменил бункер, сделал еще один выстрел максимальной мощности и не ожидая результата, воткнул новые резервуары и снова выстрелил. Но теперь жидкость словно вскипела розовым облаком и прямо в облаке появился большой двухметровый шар, который раскрылся зрачком, смотрящим прямо на Алексея. Привет, Алекс помахал рукой. «Поиграем?» И хлопнул по противопультному щитку зенитки. «Смотри, какая у меня штука есть!» Глаз, естественно, ничего не ответил, но жидкость в чаше стала пребывать с огромной скоростью. И через пару минут вся она была заполнена до краев, а еще через несколько минут стало темнеть и формировать из себя двуногую антропоморфную фигуру высотой метров пять и с плечами шириной в два метра. Не дожидаясь окончания действия, Алекс запрыгнул на сиденье и, крутанув стволы, поймал фигуру в прицел и нажал ногой на педаль спуска, стараясь не попасть по самой чаше ско фигура стояла в ней во весь рост это было несложно и снаряды просто разметали ярко алое человекообразное тело в мельчайшие клочья и брызги остатки ног от ступней до коленей улетели дальше всех и воткнувшись в стенку одного из кубов оставили огромные ровавокрасные Кляксы на поверхности. Посидев какое-то время в кресле стрелка, Алекс пожал плечами. — И это все? — Даже как-то обидно. А подойдя к чаше, заглянул внутрь и увидел еще один кристалл, лежавший на дне. Камень был чуть меньше по размерам, чем первый, но почти идеальной формы, словно его шлифовали под линзу. Он тяжело вздохнул и, закинув камень в карман, занялся пополнением боезапаса зенитки. Третий кристалл дался сложнее. Розовая жижа выплеснулась на пол и оттуда. Туда начала плеваться шипами, острыми и длинными, словно льдинки, которые, попав даже в сверхтвердый камень лабиринта, входили в большую глубину и, превратившись в жидкость, выедали в камне глубокие дыры. Броню чёрного достоинства иглы не пробивали, но оставляли глубокие вмятины, которые затем Пузырились ядовито-желтой жижей и парили неприятным дымом. Но взрывчатка отлично испаряла жижу ударной волной и распыляла остатки в мельчайшие брызги, так что, побегав, попрыгав от игл и покидавшись мощными оборонительными гранатами, Алекс таки выжил третий кристалл из троптивых розовых соплей. Четвертый заход на фарм начинался обычно, но Жижа сумела удивить, скастовав вокруг себя плотный защитный кокон, который не брали снаряды от ЗСУ. Но у Алекса был ответ и на этот случай. И пока эссенция распада формировалась в нечто странное, он спрыгнул на пол и подскочил к противотанковой пушке калибром 152 мм. Поскольку она уже была наведена на точку чуть выше чаши и стояла со снарядом в стволе, дернул спусковой трос. Возможно, защитный кокон, образованный разумной жидкостью, Был очень прочным, но на вольфрамовый лом, летящий со скоростью две тысячи метров в секунду и с энергией двадцать миллионов джоулей, он рассчитан не был. И динамическим ударом снаряда кокон разнесло в клочья вместе с содержимым. Даже второй снаряд, который уже вкинул в казённик Алексей, был лишним. В этот раз камень был почти идеально круглым, размером со среднее яблоко и насыщенного тёмно-красного цвета. — Отлично! — прозвучал на русском голос откуда-то сзади и раздались негромкие хлопки ладоней. Алекс, словно мангуст, развернулся, уже держав в правой руке Сашес, а в левой взведенный и готовый к бою Лахтан-Иль. Метрах в двадцати стоял мужчина в одежде, похожей на камзол, и мягкие штаны из ткани светло-серого цвета Короткие сапожки с белой лаковой кожи опоясанные широким ремнем, на котором висела довольно длинная шпага. Лицо у мужчины было светлокожее, чуть вытянутое, с тонкими чертами, аккуратным носом, мягкими губами и высоким лбом, обрамленным длинными черными волосами, забранными в хвостик. Творец-координатор 118-го сектора гулян Анне Кром. Он коротко поклонился и, не обращая внимания на оружие в руках Алекса, подошел к пушке. Да, он хлопнул ладонью по стволу. Серьезный агрегат. На такие штуки мы, конечно, не рассчитывали. Он посмотрел в глаза Алексею. И мы надеемся, что ты останешься на достигнутом. Кто мы и почему я должен это сделать? спросил Алекс, закидывая лахтан за спину и убирая сещность в браслет на руке. Анекром коротко шевельнул пальцами. И без паузы Алекс оказался в беседке из белого резного камня на морском берегу, а рядом стояли два кресла. Угощение не ставлю, так как здесь его у меня просто нет». Координатор извиняющимся жестом развел руками. «Это место в основном для раздумий и медитаций». Но поговорить мы можем. Он первым сел в кресло и, показав ладонью на кресло напротив, дождался, пока Алекс сядет. Весь комплекс лабиринта смерти был создан примерно 140 миллионов лет тому назад. Тогда в нашу Вселенную прорвалась смерть, из чужого измерения, и из стоило большой крови остановить ее. В чем, собственно, разница между нашей смертью и чужой? Наша, по сути, никого не убивает. Наша просто фиксирует специальной меткой процесс перехода слепка души в новое состояние. Возврата во вселенскую матрицу разума и новые проекции В зарождающуюся нервную систему. Умирает лишь физическая оболочка, А даже память о прожитой жизни остается в матрице. А эта смерть убивала совсем. Души, поглощенные ею, Уже никуда не возвращались, а питали жизнь вот этого создания. Я даже боюсь представить, что было в голове у того, кто создал это существо. Но поймав и пленив его, мы решили не убивать, а использовать открывшиеся возможности. заточив смерть На сотом этаже лабиринта мы оставили тонкий канал, по которому эманация смерти и разрушение просачивается в зал спящего легиона. Когда набирается нужное количество эманации, в зал переносится сущность, которую требуется уничтожить окончательной смертью. Аватар смерти поглощает слепок души, Из гробницы выходит один из воинов бессмертного легиона и убивает аватар, который превращается в алый камень. Так сказать, после смерти смерть превращается в свою противоположность. Могучий артефакт для возрождения иерархов ангельского чина. Волны от этих схваток расходились по всему лабиринту, порождая изменения в металлах и живых людях. Своим вмешательством ты не только нарушил систему стирания образов души, но и вообще знатно разворошил лабиринт, а ресурсы его совсем не безграничны. Так что мы были бы тебе очень признательны, если бы ты прекратил добычу камней воскрешения. Хорошо?» – Алекс кивнул. «Но к сказанному хочу добавить немного. Вы сейчас для поддержания жизни лабиринта пользуетесь киборгами, биомеханическими существами и полностью биологическими». А мне кажется, лучше использовать целиком механические устройства, причем самого простого типа – телеуправляемые. Что примитивно, то не ломается. В итоге и их размолотят волны изменения, но произойдет это не скоро. Ну и, конечно больше ловушек, отправляющих гостей к началу лабиринта, и наглухо перекрыть лестницы с третьего этажа вниз. «Почему с третьего?» — не удержался от вопроса координатор. «Так нужно же кинуть кость искателям приключений и загнать туда монстров побольше». Можно даже из эфирной псевдоплои чтобы не мучиться их созданием. И вот уже на третьем автоматические турели, кислотные распылители и прочие сроссти все равно будут лезть. но если сделать серьезную оборону, то прорвутся единицы. а то сейчас извините, Не лабиринт, а аттракцион какой-то. Интересное предложение. Попробуем. гулян Аникром кивнул. Кстати, спасибо за ремонт моста. И особенно за то, что все привел к исходному состоянию. Вообще прошел, конечно, нахально, но аккуратно а особая благодарность, что уничтожил банду, что использовала эссенцию распада, подлавливая путников. — А почему сами не сделали? — спросил Алекс и увидел, как координатор усмехнулся. — Все можно сделать в режиме ручного управления, но даже если заниматься одним объектом раз в год, Никаких наших ресурсов не хватит. Приходится изобретать такие варианты, при которых система как-то работает сама по себе, пусть и даже не очень эффективно. Вообще не понимаю сути проблемы. Алекс удивленно посмотрел на собеседника. Наймите людей. У вас наверняка есть чем заинтересовать существо любого ранга. Да любой бывший управленец только за возможность сохранить память и получить вторую молодость горы сдвинет. Пробовали, а некром усмехнулся. Слишком часто у таких персонажей слетают ограничительные барьеры. Так проверяйте их хотя бы раз в десять лет это уже не раз в год и не ручное управление, а тех кто облажался отдавайте вон этой смерти и вселенной И пусть все остальные знают чем такие игры заканчиваются. Вы конечно чрезвычайно могущественное существо, но похоже пытаетесь с помощью, плазменного синтезатора накачать колесо. А некоторые вещи вполне можно упростить до простых арифметических действий без потерь. Что ж, я услышал. Координатор кивнул. Тебя куда подбросить? На Аранхал или в другое место? не Алексей мотнул головой. — Есть еще дела на Кавахоре.